Глава четырнадцатая Прошел год. Я стал старшим помощником на большом комфортабельном пассажирском судне Нора компании Bright Food Novit Company. В одной из теплых летних ночей мы подходили к Гамбургу. Вдали уже мигали его моряки, и разгоралась электрическая зарево. Я только что сдал вахту, И не желая идти в душную каюту, остался на палубе. Пассажиры спали, убаюканные легкой зыбью, нервно раскачивавшее судно.、В、такое время, тихое и задумчивое, я всегда вспоминаю Дика. Где он? Что с ним? Ни на одной из писем я не получил ответа. И сейчас человек меня мучило какое-то. Тяжелое предчувствие. «Какая великолепная ночь!» — услышал я за своей спиной искреннее воскрецание. Мимо меня, держа под руку очаровательную женщину, прогуливаясь, прошел очень знакомый мужчина. «И ты не хотел идти со мной?» — укоризненно сказала женщина. «Скоро, наверное, Гамбург». Они остановились недалеко от меня и, облокотившись на перила, стали смотреть вниз на черную воду. стремительно бегущую вдоль борта. Я тщетно силенся вспомнить, где и когда я видел этого мужчину. Странно, но мне казалось, что я видел и женщину, которая была с мужчиной. Сколько времени? спросила женщина. Мужчина поднял руку. Я забыл часы в каюте, но двенадцати еще нет. Мы вышли без двадцати. Сейчас? Мужчина обернулся ко мне. Простите, вы не скажете, сколько времени? Он пристально посмотрел на меня, заглядывая в лицо. Двадцать три часа пятьдесят пять минут, ответил я, но невольно улыбнулся. Я узнал мужчину. Это был Рэм, но не зная его фамилии, я не решился обратиться к нему первым. Пойдем, уже пора. Женщина потянула Рэму за рукав. — Иди, Салли, я сейчас приду. Когда женщина ушла, он подошел ко мне. — Если не ошибаюсь, мы с вами где-то виделись? — Вы не ошибаетесь. Мы действительно виделись. Кабачок для моряков. Гостиница. Карты. — Иди-к! — перебил он меня. «Да, — Да-да, я все вспомнил. Я вижу, ваши дела поправились. О, да! То странное время я вспоминаю, как страшный сон, и мне трудно поверить, что это было на ю. Я бесконечно благодарен вам за то, что вы с таким вниманием и участием выслушали меня тогда. Во из последней жизни я перед вами в долгу. Ну что вы? Я сделал то, что мог бы сделать порядочный человек на моем месте. У вас есть время. «Пойдемте в мою каюту. Салли будет очень рада с вами познакомиться. Она все о вас знает. Свободен? До шести часов утра. Ну вот и чудесно. Пошли!» Салина, очевидно, не ожидала посторонних и встретила нас в черном пеньюаре, отороченном белоснежным мехом, и хотя она предстала передо мной почти голая, она вела себя так просто и непринужденно, что я не испытывал никакого чувства неудобства и через несколько минут забыл о том, что она голая. Еще через несколько минут, когда на столе вместе с обильной и изысканной закуской появилась бутылка дорогого французского книга, у нас начался такой задушевный разговор, что я почувствовал себя в кругу своих родственников. Вам, наверное, «Интересно знать, как сложилась моя судьба после того, как вы с Диком ушли из гостиницы?» — начал Рэм, разливая коньяк в рюмки. «Мы выпили». Мерно стучала машина парохода, уютно мурлыкал приемник. Мы сидели в полутьме. Салина откинулась на спинку дивана, и ее белоснежное тело светилось треугольником через полураскрытый пеньюар. Очаровательная женщина. Я прожил в гостинице два дня. Ничего не делал и ни о чем не думал. Я отдыхал от тяжести, которую так долго носил. На третий день утром хозяин гостиницы привез ко мне какого-то детектива с хитрыми проницательными глазами. Стоя у двери, тот долго и внимательно рассматривал меня, качаясь с носка на каблук. Ну, спросил он. Что, ну, раздраженно ответил я. Будете запираться или скажете правду? Я греческим делом думал, что вы с диком подстроили мне эту злую шутку, но очень скоро разобрался, что вы к этому никакого отношения не имеете. Детектив показал мне издали мою фотографию алжирских времен и победоносно улыбнулся. Затем изрёк: Вас выдаёт физиономию. Не советую сопротивляться. Он кивнул кому-то за дверью, и в комнату вошли два полицейских. Позвольте, возмутился я. Что за провокация? Берите его, приказал детектив, и вышел из комнаты, считая свою миссию законченной. Полицейские взяли меня под руки и повели на улицу. Перед тем, как толкнуть меня в машину, надели наручники и... Они все перепутали, перебила вдруг сама Солина. Она порывисто встала с дивана, сложив руки на груди, и стала нервно ходить по комнате. Это я его разыскала. Я никогда в жизни не могла примириться с тем, что потеряла его. Я поставила себе цель, во что бы то ни стало найти его. Искать всю жизнь всеми возможными и невозможными способами. Я. Долго и тяжело болела, но продолжала его искать с упорством помешанного. Солина вдруг умолкла, села на свое место, нежно поцеловала Ремов губы и прошептала: "Прости, милый, я перебила тебя. Говори." В Гамбурге заговорил Рем. Меня погрузили в специальный самолет и в тот же день отправили в Штаты. Я не знал, куда меня везут. Только потому, что полет длился более двадцати часов с посадками, конечно, я понял, что меня везут куда-то в Америку. На следующий день мы прибыли на место и меня вновь сунули в закрытую машину, в которой я трясся еще шесть часов. Все это время с момента задержания меня почти ничем не кормили, дали только большую флягу воды и кусок черного хлеба. Я чувствовал себя плохо и выглядел ужасно. Наконец. Этот фургон остановился у какого-то здания. Два полицейских заглянули внутрь и один хриплым голосом крикнул: «Проезжайте». Заскрипели вороты и фургон въехал во двор. Мне предложили выйти. Это был глухой тюремный двор в виде глубокого колодца. Мне стало жутко. Я ничего не понимал и тысячи мыслей, одна ужаснее другой, закружились в моей голове. Рэм на минутку замолк, и я взглянул на очаровательную Салину. Она пристроилась рядом с Рэмом и, тесно к нему прижавшись, гладила его по щеке. — Бедненький, сколько тебе пришлось перетерпеть! Она лукаво взглянула на меня и вкусно поцеловала Рэма в губы. Рэм продолжал. Конвойный подтолкнул меня к маленькой окованной железом двери. — Заходи! Я повиновался и оказался в приемной тюрьмы. Мне предложили раздеться до гола, и двое полицейских ловко и быстро обыскали мою одежду. Потом мне кинули тюремную одежду и повели в баню. С удовольствием помылся я в горячей воде и, смыв с себя всю грязь, я почувствовал себя гораздо лучше. Дальше все пошло с кинематографической скоростью. Меня сфотографировали, измерили. Сняли отпечатки пальцев, заполнили несколько анкет, и на все мои вопросы был только один ответ — молчание. Правда, обращались со мной довольно вежливо. Не прошло и часа, как я оказался в тюремной камере. Мне дали ужин и принесли постель. Я с удовольствием съел скудную пищу и, растянувшись на полке, моментально заснул. Я никак не мог догадаться, за что меня посадили. На четвертый день произошли изменения. С утра меня вызвали в контору тюрьмы. Начальник необычно вежливо предложил мне присесть и объявил, что я свободен. Он вручил мне письмо и чек на тысячу долларов. Моему изумлению не было предела, я распечатал письмо. Оно было. Ирэм кивнул на Салину. Она еще крепче прижалась к нему и, обращаясь ко мне, сказала: «Я уже отчаялась найти этого типа, но...» Мне посоветовали нанять, вернее, заявить в полицию, что он украл наши драгоценности на четыре с половиной миллиона. Ну и полиция всех стран взялась за это дело. Потом драгоценности нашлись, мне пришлось уплатить штраф, и в награду я получила вот этого старого развратника. Бедненький, сколько тебе пришлось пережить? О, сколько! женщин. Зато у него есть теперь опыт в обращении с ними, сказал я насмешливо. Меня начали раздражать ноготь Асолины и ее необычайная красота, и вся эта обстановка богатства и любви. Я допил свой коньяк и встал. Желаю спокойной ночи. Пот целовал маленькую душистую ручку Солины и крепко пожав руку Рему. Я вышел. Я был и взволнован, и раздражен. Необычная судьба Рема волновала мое воображение, и некоторые чувства зависти портило мне настроение. Я нашел Стюарта и приказал ему принести мне в каюту коньяк и виски. Свою вахту я провел с головной болью. Погода испортилась. Было прохладно и сыро, и какая-то тоска щемила мне грудь. Настроение было непонятное. В Гамбург мы пришли в полдень. Я отдыхал, когда в каюту ко мне постучали. Вошел Рэм со своей очаровательной подругой. Мы пришли проститься, сказала Солина. Рэм крепко пожал мне руку и подал свою визитную карточку. Приходите ко мне в отель, сказал он. Меня здесь придется задержаться, пока я не улажу дела с наследством. Вы получили наследство от кого? воскликнул я. От тестя. Он умер, а перед смертью из любви к дочери написал завещание в мою пользу. А в случае, если меня нет в живых, то на благотворительные цели в основном на больницу его имени. А как же остальные наследники? спросил я. Он их всегда ненавидел всех родственников. Они только и дожидались его смерти. И много вам досталось? Около двух миллионов, не считая трех крупных предприятий и их отделений в разных странах. Так обязательно заходить. И сердечно распрощавшись со мной, они вышли счастливые, богатые. великолепные